глава 11 Шаманка Килая оставила свое физическое тело и группу букмекеров в пяти километрах от портальной площадки. Весь сегодняшний день они шли вдоль огромного корня дерева, которое было видно с самого побережья Танатаса. Другие охотники говорили, что древо миров выращено Саджи тем самым парнем, который три года назад вырастил одинокое дерево, ставшее культовым местом для шаманов и друидов. Лишь раз Килай удалось увидеть вживую эту загадку Хризалиды. Его никто не узнает в толпе, даже если минуту назад видели плакаты о розыске. Никто не скажет, что он богат или силен как игрок. Напротив, он всегда выглядел очень бедным и слабым на фоне других. Но Килая... Видела его своим духовным взором. Нет, таких людей попросту не бывает. Не может игрок набрать силу, сравнимую с силой святого и уж тем более бога. Сейчас ее терзало беспокойство, непонятная тревога, исходящая от дерева и того, что находилось дальше, у портальной площадки. Нет, она не чувствовала людей или богов в той стороне. Они шли другим маршрутом. И отставали от группы букмекеров на два часа. Беспокойство, страх, сила, злость, счастье, надежда, ожидание. И чем ближе Килая подходила к дереву, тем сильнее становились тревожные ощущения, поскольку она была проводником, ей и пришлось принять решение об остановке. Стоянка 30 минут. Подготовьте предложение для ставок на исход битвы за портал. Дальше у самого дерева Какая-то опасность. Килая, ты уверена? Нам до него еще пять километров топать. С нашим черепашьим шагом мы потеряем всякое информационное преимущество перед армией Союза Богов. Уверена. Там нечто настолько сильное, что я это уже отсюда чувствую. Подойдем ближе, и враг нас заметит. Сев в позу для медитации, девушка... активировала свою предельную способность навыка призыва духа – слияние ментальных тел. Она позволяла сливаться с тотемным духом волчицы. Та с радостью согласилась на слияние, и вот они уже бежали в виде духа к портальной площадке. В такой форме девушка могла перемещаться по первому пласту астрала, который напрямую соприкасался с реальностью. Мир предстал в монохромном зрении. Повсюду парили духи животных. Чем ближе девушка подбегала к портальной площадке, тем меньше становилось духов. В 100 метрах от портальной площадки их вообще не осталось. А тотемная волчица начала впадать в панику. Куб! Он излучал энергию, которой Килая не видела, но чувствовала через ощущение тотема. Волчица рычала на сам куб и на древо миров. Шаманка чувствовала разум и душу древа миров, что само по себе было уникальным, но страх, сомнение, надежду и огромную мощь излучало не дерево, а нечто, спрятавшееся на нем. Волчица легко вбежала по коре на уступ. Тотем корежила, сминала, и едва... не развоплотила от одного только присутствия рядом с этим уступом. Аккуратно, одним глазком, Киллай решила посмотреть на то, что излучало угрозу. Уступ, образованный корой, был шириной чуть больше пяти метров. За счет формы и рельефа поверхности его было почти не видно с земли. На импровизированной обзорной площадке стояли четверо игроков. Рыцарь с огромным мечом из полерина Зажал в углу девушку. Чары вампиризма заточили в меч сильный дух, от отчего тот постоянно нуждался в пище. Рыцаря никак не напрягало то, что меч питается его жизненной силой. Девушка в его руках счастливо повизгивала, а потом резко притихла. Два парня, стоявшие у самого уступа, просто молча улыбались, но и в них что-то изменилось, как только девушка замолчала. какой? «Любопытный дух зашел к нам в гости. «Какие у тебя большие уши! «Наверное, это чтобы лучше нас слышать!» Килая только после этих слов поняла, что голос доносится уже со спины, а не с обрыва. «Саджи!» Он вырос прямо из коры и, схватив волчицу за шкирку, потащил на уступ. Тотем совсем обмяк, словно его пустили под ментальный пресс. Но по мере приближения ко второму парню, Килая понимала, что тревогу внушал именно он. Тотем, почуяв явную угрозу, попытался убежать, но получилось лишь бессильное барахтанье. «Ты о чем? Ищейку поймал?» «Нет, тут куда интересней». «А, ты же не видишь ничего». «Материализация!» Ощущения от тотема начали меняться. становясь все ярче, а потом и вовсе слились с собственными. Теперь перед четверкой стояла на задних лапах крупная волчица. Тотемный дух сидел рядом и удивленно рассматривал свою хозяйку. Получен дар – оборотень, тип волк. Получен химерный питомец – волчица Таргу. Присвоен новый класс – проводник духов. В личный чат сыпались сотни сообщений о приобретении новых заклинаний, способностей и навыков. В групповом чате поднялась паника. Физическое тело шаманки, оставшееся в лагере, иссохло и рассыпалось на глазах перепуганных коллег. Все, что думала шаманка, все, что ощущала, выразилось в одной емкой матерной фразе. Ах ты, говорящая собака! Саджи!» «Это твой питомец?» «Нет, это игрок. Только материализоваться должен был дух волчицы, которая сидит у ее ног. А эту мохнатую особу я сюда не звал. Что тебе нужно?» Сегодня явно не ее день. Вместо нормального ответа килая выдала новую порцию отборной брани. «Судя по голосу, ты девушка. Веди себя прилично, и, быть может, уйдешь отсюда живой». кто тебя послал и какова твоя цель в сегодняшней битве?» Говорил только Саджи. Все остальные молчали, но сохраняли боевой настрой. Второй парень, что стоял рядом с Саджи, начал давить такой мощью, что Килая невольно отодвинулась от него подальше. «Я хотела увидеть то, что излучает угрозу, силу и проецирует эмоции на всех вокруг. Ты ведь Саджи. Я и видела тебя несколько лет назад, Перед ежегодным турниром в Кхоре. Сейчас ты выглядишь куда сильнее. Получен урон 1000 единиц. Игнорирование 1 125 486 единиц. 120 118 и 120 218. Аура Саджи вытянулась и сжалась вокруг ноги Килай. Полученный урон был проигнорирован сопротивлением. сама аура приняла форму квадрата, что было удивительно. Ты можешь контролировать форму жизненной ауры, и судя по смене яркости цветов, еще и плотность. Ха, понятно. Значит, это жизненная сила. Вся аура Саджи влилась в левую руку, и кожа начала высыхать. А почему она наносит урон даже мне? Потому что изначально и магия, и жизнь имеют одно начало. Нет, это не божественная магия, а скорее сырая сила, которая может принимать различные формы. Твое тело не способно справиться с такой мощью. А почему он может? Саджи указал на второго парня, стоявшего у самого обрыва. Именно он излучал ту безграничную мощь, что чувствовала Килая. Шерсть стояла дыбом. Тотемная волчица скалилась, став между шаманкой и неизвестным парнем. Понятия не имею. Его тело способно выдерживать колоссальные нагрузки. Даже та мощь, что он сейчас излучает, не оказывает на него никакого эффекта, а значит, его минимум в 10 раз выше. С чего ты взяла? Есть какие-то методики определения потенциала развития использования? Нет, точнее, да. Но они носят теоретический характер. Полученный на основе выявленных закономерностей в Хризолиде есть сотни непрописанных умений, которые никак не регистрируются системой, пока не взаимодействуют с другими объектами. Эти умения влияют на реальное тело, истощая его силы. У меня духовный визор. Я вижу силу человека как совокупность характеристик обзорной панели. Если слишком долго или слишком напряженно его использую, истощаются силы реального тела, вплоть до анемии и госпиталя. Ты ведь и сам знаешь, что эти умения влияют на реальное тело. Да. Как правило, запас сил для этих умений зависит от того, насколько развито игровое тело, а точнее, сколько очков характеристики вложено в выносливость. А параметр интеллекта определяет, насколько сильным будет эффект? Нет, тут все дело в мастерстве использования этих умений. Но есть некоторая закономерность между параметром интеллекта, навыком восприятия и мастерством. Чем выше первые два, тем быстрее развивается третий. Маги говорят, что лучше чувствуют силу. воины что осязают, как она протекает через их ментальное тело. Рейдзи... ненамного превосходит меня в параметре выносливости. А с экипировкой я превосхожу его почти вдвое». «Ты не понял. Только личные характеристики. Одежда и бижутерия никак не влияют на запас сил. И вообще, с чего я тебе должна все это объяснять? Ты мне класс сменил, сделал оборотнем и оживил питомца. Ты представляешь, что будет со мной, если она умрет?» Волчица молча вошла в тело Килаи, словно нырнула в астрал. Полоска выносливости показала, что та, как и другие параметры, резко увеличилась. Судя по всему, с тобой ничего не будет. Питомец химерный и воскресает в твоем теле после смерти остальной мелочи. Я правильно понял, есть еще способы увеличить запас сил и то, как много мое тело может вместить и использовать. Вопрос-ответ выживание. Это были единственные правила этого разговора. И девушка, как опытный охотник, поняла это без слов. Прошло несколько часов с того момента, как Килай нашла группу Саджи. Он не был тираном, злодеем и просто жестоким человеком, каким его описывали в СМИ. За всё время беседы шаманка смогла понять, что дерево связано с ним и проецируют его эмоции. Люди, следующие за Саджи, не вмешивались в разговор, скорее старались уберечь его от кила и в случае открытой агрессии. Однако все газеты писали о том, что Саджи вынуждал всех их следовать за ним силой. Загадка, как его прозвали журналисты, был невероятно одиноким мальчиком, который прятал боль за улыбкой и маской спокойствия. Шаманка пришла очень вовремя. Чем ближе было время битвы, тем сильнее я волновался. Информация об умении манипулировать жизненной аурой пришлась очень кстати. Чем глубже я уходил в бессознательное состояние, тем больше силы мог использовать. Но чем больше силы я вкладывал в тело, тем сильнее оно разрушалось. Сначала высыхала кожа, потом пропадала сила из мышц, затем рука отказывала. При критической концентрации рука просто рассыпалась трухой, вешая дебафы за разрушение ментального тела и энергоканалов. После первого раза использовал панацею. Потом пришлось ждать два с половиной часа до отката заклинания. Проблему... удалось решить за счет постоянного использования малого исцеления. Фактически я все время находился на грани смерти, но из-за постоянного лечения не переступал эту черту. Но даже в таком состоянии я в десятки раз слабее Рейдзи. Эх, посмотреть бы! Во что превратил его энергоканал этот таинственный аурин? Рейдзи мог напитывать свое тело силой, а затем... Использовать ее для атаки и защиты. Внизу собралась целая армия из игроков, желавших принять участие в распечатывании портала. Но из них не больше десятой части достигли девятитысячного уровня, необходимого для того, чтобы пройти задание, голубцы. Каким должен быть хранитель портала, чтобы противостоять толпе в 500 игроков? Или вы хотите задавить его массой? Людей было так много, что они смогли взять всю портальную площадку в кольцо. Первые ряды одновременно шагнули на площадку и двинулись к центру. С каждым шагом их ряды уплотнялись, принимая боевое построение. Кольцо баферов активировало магические ауры и наложило бафы на усиление. За пределами площадки установили мобильные боевые орудия и направили их на портал. Среди игроков были те, кто успел пройти перерождение. Ангелы, демоны, великаны, дренеи, русалы и даже представители расы духов. Те, кто мог, летали над полем боя. Но и они постепенно уменьшали свой радиус, двигаясь в том же темпе, что и пешие игроки. Весь первый ряд игроков уже был укрыт щитом, когда они преодолели рубеж охранного периметра. Но порталы в астрал... не открылись. Вместо этого прямо на кубе начал материализовываться человек. Дьявол. Это был дьявол из ада. Тот самый мужик, который сказал, что испытание закончено. Даже одежда была та же, что и в день нашего знакомства. Эру и Дзуми. Вне уровней, вне категорий. Хранитель портала. Какой еще Эру? Всего секунду игроки Рассматривали и Дзуми, но он прыжком ушел в толпу и превратил это место в мясорубку. Разрывая игроков голыми руками, посылал на них дождь из красных копий и заставлял взрываться тела раненых игроков. Кровь, крики, жар огня, запах озона от удара молний и хохоты Дзуми. О да! Хранитель портала веселился, как ребенок в старых стрелялках. Но вот он получил удар дубиной от великана. Судя по рельефной мускулатуре, парень все очки характеристик вложил в силу. В полете Идзуми поставил магический щит, который блокировал любые атаки. Но приземлился он уже на площадку, где его поджидала группа магов пространства. Обратный защитный купол, четыре вышки для стационарных монохранителей и локальное усиление гравитации. В то место, где Эйдзуми попал в ловушку, разом начали палить магические орудия. Никто не обратил внимания на то, что на портальном кубе появилась фигура кота, которая мгновенно сменилась на полматериальную боевую форму. Кир Малик, Единственный, Глаз Бога, внеуровневый, внеранговый. Кот стал почти невидимым, и рванул в сторону одного из орудий. Стоило ему подойти достаточно близко, как Идзуми телепортировался к нему. Значит, кот мог выступать как портативный маяк для телепортации. Тем временем питомец Идзуми сменил форму и начал бить молниями в орудия и операторов установок. Одна, две атаки, и орудие пропадало, а кот двигался с такой скоростью, что его могли бить лишь молниями да заклинаниями по площади. Но в его нынешней форме молнии для него были вообще безвредны, в чем я сам и убедился. Остаточного разряда, разошедшегося по воздуху, хватило для гибели трех преследовавших его игроков. Идзуми использовал тот же стиль перемещения, что и я. Двигаясь вдоль земли на огромной скорости, он убивал все живое, что попадало в его область поражения. На него накинулся Вервольф. Ему даже удалось повалить хранителя портала на землю. Всего секунда потребовала Сидзуми на устранение противника, но время было потеряно. Сразу шесть клинков-херувимов воткнулись в него, игнорируя защитный купол. Значит, нашелся второй Акаши, который смог уговорить ангела вступить в бой? Полоска здоровья хранителя просела на 30%, и он потерял правую руку. Его снова взяли в обратный силовой купол, но он... телепортировался к питомцу. В этот момент кота вместе с хозяином поймали в алмазную крепость, создав коробку из высшей магии земли. Четыре прозрачных стены, не уступающих алмазу по прочности, были только началом грамотно расставленной ловушки. Маги света ослепили противника. Маги воды залили коробку водой, а боги построили в воздухе печать и ударили совокупной боевой мощью. Копье Брунхильды... было идеальным решением против противника такого калибра. Столб света ударил в алмазную крепость сверху и остановился, достигнув земли. Вторая фаза заклинания создала небольшую область, в пределах которой все выжигалось магией света, нанося предельный физический урон. Фаза длилась до тех пор, пока в копье оставался заряд. Алмазные стены пропускали свет и страдали меньше, чем... Непрозрачные материалы. Много игроков погибло во время второй фазы. И сейчас выжившие могли наблюдать, как на месте удара богов лежит погибший питомец Идзуми. Он находился у одного из углов крепости, где была небольшая щель. Судя по вытекшей воде, она была тут с самого начала. И бедное животное пыталось выбраться через нее из-за Но где же его хозяин? Ответом стал красный туман, вытекший из кота Его скорость распространения была так велика, что уже через 10 секунд ничего не было видно. Пришлось переключиться на мага зрения и смотреть, как часть тумана уплотнилась и приняла форму Идзуми. Запас здоровья снизился до четверти. Боги его изрядно потрепали, но он уже начал регенерировать здоровье. Отрубленная рука вновь появилась. «Как?» Он же не применял заклинания лечения. Клеточная нестабильность. Его общий объем тела снизился, а значит, я прав. Он просто пожертвовал часть клеток тела и создал из них руку. Красный туман, видимо, относился к той же особенности его строения. Всеобщее счастье длилось недолго. Хранитель портала выкачивал здоровье из игроков, используя туман как вампира-проводника. После активации этой способности он перестал быть виден даже для мага зрения. А вот богам это никак не помешало. Начался общий отход военных из области, где находился хранитель. Как только Идзуми начал смещаться в сторону скопления игроков, его начали бить предельными по силе заклинаниями из арсенала магии огня и духа. Ментальный молот оставлял в тумане дыру и по чуть-чуть уменьшал здоровье, самого хранителя. Туман одновременно и сила, и слабость его. Идзуми быстро понял, что его раскрыли, и начал бегать по полю вслепую. Значит, туман блокировал и его обзор, но он чувствовал скопление других игроков, то есть не все органы чувств были заблокированы. Как только туман собрался в одном месте, его атаковали магией пространства, придавив Идзумих камню портальной площадки. А потом в бой вступили группы святых. Тройки, пятерки слаженных боевых построений, комбинировали заклинания, одновременно контролируя перемещение Идзуми и снося ему здоровье. В этот раз он не смог телепортироваться или спрятаться в виде тумана в теле погибшего кота. Не прошло и минуты, как хранитель портала был убит. Глобальное сообщение. Межмировой портал разблокирован. Церемония приветствия человечества начнется через 9 минут 59 секунд. 58, 57, 56. Глобальное сообщение. Разблокирован 10 пласт астрала. Что-то в магофоне изменилось. Прямо над полем боя Начали появляться группы неизвестных существ: дракониды, древолюди, гномы, эльфы, люди, люди. Людей было больше всего. 13 из 24 групп по внешним признакам можно причислить именно к людям, и все они были сильны так же, как Краш, слабее смерти, слабее дьявола. но намного сильнее всех присутствующих игроков. А еще они были другими. Их сила была иной, не такой, как у нас. Если проводить аналогию, я бы сказал, что она намного плотнее, а значит, традиционные способы оценки силы противника сейчас давали неверное представление. В локальном чате появилось новое сообщение. Внимание! В области действия портала снято ограничение на силы третьего порядка. Куб, стоящий в центре портальной площадки, начал проваливаться в самого себя. В центре каждого ребра куба из открывающегося просвета бил свет. Прямо над группой игроков открылся портал, из которого вылез Тиамат со своей свитой спутников. Одной его ауры хватило на то, чтобы игроки с ужасом начали разбегаться. Пора. Как долго я ждал этой минуты, этого часа, этого момента. Осталось получить желаемое по уговору, и можно пойти на смену персонажа. Родителей я смогу убедить, а игроки перестанут меня искать. Прощай мир, что был так жесток ко мне. а Аккароне и Рейдзи остались на обзорной площадке, а я спрыгнул вниз. У самой земли Тиамат поймал меня в черный силовой шар. — Спасибо. Думал, опять придется кости собирать. — Не за что. С тобой хотят поговорить представители человечества. — Ты... — Что говорил Тиамат, я больше не слушал. — Гнев. Презрение. Ненависть внушались всем оставшимся в живых игрокам. Это была не просто обида, скорее абсолютная ненависть. Им внушали воодушевление, веру в силы и презрение ко мне. Тиамат продолжал говорить, словно ничего не произошло. И он с ними? «Даже смерть меня предала. Есть в этом мире хоть одно создание, не желающее моей смерти». «Как же я вас всех ненавижу, презираю! Вы слабы, вы ничтожны по одному и обретаете силу только в толпе, и даже ты, Тиамат, оказался таким». Смерть нисколько не смутили мои слова. Он вообще не выражал эмоций, словно у него их и не было. «Я выполню свое обещание. Моё отношение к тебе непредвзято. и никак не соотносится с тем, что творится в мире Хризалиды человечества. Я судья испытания, и ты его прошел. Условия сделки будут выполнены в ближайшее время. Полагаю, ты сам не захочешь воскрешать их прямо тут. У одинокого дерева в Курзе откроется портал в Серые Земли. Ты сможешь пройти через него лишь раз и попасть прямо ко мне. Имя персонажа роли не играет. Ложь, ложь, ложь, и ты думаешь, я тебе поверю? Разве не ты внушаешь им гнев и ненависть? И ты говоришь о непредвзятости? Тиамат, так и держа меня в метре над землей, обвел взглядом толпу игроков, которая начала нас обступать. Больше я тут находиться не могу. Моя сила может травмировать других игроков. Вмешательств на ментальном уровне не замечено. Гады, гады, гады, ползучие, присмыкающиеся, черви навозные. Знали бы они, как мне сложно себя сдерживать и не убить их. У меня было не больше пяти минут. Потом я впаду в безумие, из которого меня сможет вывести только Рейдзи. Уроды, как же я их ненавидел. Облик демона... и мерный щит — костяной клинок. Странно. А где баф-хранителя — место силы? Если не Тиамат, значит, та штука из астрала внушала ненависть. И как ловко она это делала. Только меня одного ненавидела целая толпа игроков. Злость во мне росла с каждой секундой. Нет, я был единственным, к кому внушение не применялось. Но эмпатия... «Било по мозгам лучше кувалды». «Вы когда-нибудь чувствовали в себе желание убить человека? То есть понимали, что вас хотят убить из-за ненависти?» «А если вас окружила толпа самодовольных ублюдков, которые думают, что им все сойдет с рук?» Мой буфер эмоций мог в любой момент переполниться, но пока Эл-Джей справлялся. «Вся моя любовь к людям...» Держалась только на его эмоциональном подавлении. Но для боя мне нужны были злость и защита от херувимов. Так что пусть сидит в щите. Бой. Я не дам им и шанса на победу.